Несколько дней длилась эта молчаливая пытка мыслями и ожиданием. И вот, наконец, быстро вошедший, утомленный, забрызганный грязью офицер, шагнув в кабинет, подал ей письмо. Большой лист бумаги, исписанный неграмотной пьяной мужской рукой. «Матушка, милостивая государыня», — читала Фике с ужасом и радостью. «Как мне изъяснить, описать, что случилось?» «Не поверишь своему рабу, как перед Богом скажу истину?» «Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, нет его на свете!» Но никто сего не думал, да и как нам было подумать поднять руку на своего государя? Государыня, свершилась беда, он заспорил за столом с князем Борятинским, не успели мы их разнять, а его уже и не стало. Не помним, что и делали, но мы все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата, повинную тебе принес, и допрашивать нечего. «Прости или прикажи скорей окончить, свет не мил. Прославили тебя и погубили навек. Орлов Алексей». Екатерина уронила письмо на стол, подошла к окну. День сегодня был серый, ветреный. Низко тянулись облака. На фоне жирных туч острой иглой Торчал шпиль колокольни крепости, да под ветром ангел стоял, держась рукой за крест. В кабинете Государыни над золотыми разводами двери в десюде порте живопись на дворцовых дверях, был изображен храм славы. Круглая толстоватая мраморная беседка с несколькими колоннами белела среди зеленых деревьев. На нее из золотого солнца сыпались прямые лучи. Перед беседкой курился жертвенник. На жертвенник женщина в белом возлагала цветы. Чтобы овладеть собой, императрица прошлась несколько раз по кабинету, выпила стакан воды, засучила рукава, снова опустила их. Потом, остановившись перед дверью и подняв глаза к небу, перекрестилась. «Слава Богу!» И ей метнулся в глаза этот храм славы, кисти славного Валериани. «Скорей, скорее короноваться!» — подумала она. «Надо указать в сентябре. Уже назначен главный распорядитель, князь Никита Трубецкой. Теперь ему было еще дополнительно указано заготовить 120 бочек дубовых с железными обручами» чтобы в каждую входило по пять тысяч рублей разменной монетой народу разбрасывать. Да указано в этот день генералу фельдцехмейстеру Вильбуа готовить фейерверк отменный, да еще угощение народу. Это и был храм славы.